оплакивая в душе своей красоты великолепного жилища, которого готов был лишиться. Озабоченное человек его склонилось, но, увидев Мусу, он силился принять бесстрастный вид. — Повелитель правоверных, — сказал ему Муса, голосом, едва скрывавшим презрение и выражавшим гордую скорбь и почти угрозу. — О чем думаешь ты, когда траур простирает крылья свои над гранадой? Знаешь ли, высокий наместник пророка, какие плоды принесла твоя дикая ненависть, твоя слепая ревность, твоя немилосердная ярость? Мы лишились твердейшего плота веры. И разве в этом уединении, которое будет усиливаться вокруг тебя по мере того, как неприятель будет стягивать свое железное кольцо, ты не слышишь ничего, что пробудило бы тебя от апатии, которая придаст тебя связанного по ногам и рукам на произвол чужеземцев? Разве ты не придумал ничего для заклинания верной гибели? — Знаю, что возмущение вспыхнуло среди моих подданных, — отвечал Абдала глухим голосом и зачинщики те же Абенсарахи, которых правосудие мое не поразило довольно сильно. — Не страшись больше Абенсарахов, — возразил Муса с холодной насмешкой. — Они уже не потревожат своими жалобами блестящих пиршеств твоих. — Тем лучше, — воскликнул Амир, — ибо я наложил бы на них острую узду. — Они избавили тебя от этой утонченной предусмотрительности. — Что это значит? — то все они сегодня утром отправились в христианский лагерь. Измена? Нет. Одна справедливость. О, зачем я не истребил их до последнего? У тебя не достало бы палачей. Но разве месть моя не была законна? Не доверил ли я тебе муса моих сердечных страданий и мне ненанесенного?» «Разве ты не знаешь, что Зораида, любимейшая из жен моих, обольщена в тени Гарема Али Ахмедом, главою этого рода?» «Разве ты не знаешь, что я получил достоверное известие о предательстве бен Сарахов и о переговорах их с крестьянами?» «Где доказательства этих преступлений?» — холодно спросил Муса. «Доказательства?» — воскликнул Амир. «А где доказательства их невинности?» раза и мира для оправдания убийств. Послушай, Абдала. Низкая жестокость твоя лишит тебя наследия предков, а мы и будем обязаны потере отчизны. Но Господь будет судьёй между тобой и твоим народом. Сказав этому, со вышел, оставив Эмира в добыче бессильной ярости. Абдулла не осмеливался убить собственноручно смелого воина, который приходил упрекать его в кровавой несправедливости. Народ гранадский боготворил Мусу и видел в нем свою последнюю защиту. Эмир решился выждать удобного случая, чтобы отделаться от него. Но в тот же день, обуреваемый более и более неприятными мыслями, пожираемый припадками ревности он вдруг решился принести в жертву своему гневу Зороиду и поспешно отправился в гарем для объявления несчастной о мучениях, которые назначил ей. Злополучная Зороида обливалась слезами. В уме ее беспрестанно вертелась мысль и о низкой клеветезе Грисов, но обдала изменчивый и легковерный, как все слабые души, приписывал от и сожаления о смерти Али Ахмеда. Это еще усилило его ревность. И стоя на пороге, он сказал грубым голосом, «Перестань плакать, звезда, ночей любви! Слезы портят прелести твои. И пора такой трогательной скорби перестать наполнять печалью это прекрасное место пребывания. Жизнь, лишенной любви Али Ахмеда, без сомнения, сделалась тебе ненавистной. Но я, великодушный, решился». «Освободить тебя от уст нас соединяющих!» «Небо!» — воскликнула дрожащая Зураида. «Что говоришь ты? Какое новое варварство замыслил ты?» «Зачем дрожать?» — возразил Абдала. «Разве ты можешь желать высшего благополучия, чем смерти, когда она соединит тебя с тем, кого полюбила и предпочла мне?»